«Отличная идея, старина!» — встал Виктор Шут. Он приобнял Эрни за плечи. «Пойдем, я угощу тебя. Все вещи могут заняться не так уж много времени». Тули Беском с тревогой посмотрел на улыбающегося Эрни. «Осторожно, мистер Шут. Капитан не поручал вам переговоры с этим субъектом». И Лола уже встала, уперев руки в бока. «Эрни, я не могу оставить тебя без моей помощи!» «Да замолчите же вы!» Поднял руки Виктор Шут. «Вы, два стервятника, готовы оспаривать каждую запятую в этом соглашении. Последние тупицы в реальных переговорах, и я скажу вам, как будет. Этот джентльмен и я». Сядем и с глазу на глаз обговорим условия. Тогда мы вернемся к вам и уточним детали, но сейчас извольте нас покинуть. И Беском, если вам мои действия не понраву, можете связаться с моим сыном, только я уверен, что он скажет вам то же самое. Дать двум джентльменам поговорить без лишней помощи. — Давай, Эрни, хлопнем по римашке. Он вышел, держа Эрни под руку, оставив Бескома и Лолу смотреть им вслед с разинутым ртом. — Как думаете, чего нам от них ожидать? — спросила Лола. Она вместе с Тулебескомом подтягивала горный синтианские виски, ожидая возвращения Виктора Шутта и Эрни. — Дьявол! Хотел бы я знать, чего ожидать в данной ситуации, — ответил Тули. видео и служба охраны не могут их обнаружить. В комнату мистера Шутта никто не заходил уже три часа. А значит, они беседуют где-то за пределами казино «Верный шанс». Мне это не нравится. — А мне-то как? — горько усмехнулась Лола. — Я, надеюсь, мистер Шутт, хоть своего телохранителя взял с собой. — Его не видно, так что можно смело утверждать именно это, — сказал Тули и отхлебнул из своего бокала. — А насколько вы доверяете своему парню? — Есть смысл слушать то, что он предложит? — Примерно так же, как вы доверяете своему, — промурлыкала Лола, глядя поверх края бокала. — То есть... «Яблоко от яблоньки недалеко падает». «Этого-то я и боюсь», — мрачно сказал Тули. «Но у меня есть одно преимущество перед вами». «И какое?» «Мой мужик — папаша-босса», — сказал управляющий. «Он может доставить мне кучу неприятностей, и он самый упрямый человек из всех, кого я когда-либо видел». Но не думаю, что капитан-шутник уволит меня только потому, что так скажет старик. Ни за что, только если сам убедиться, что я облажался. А что касается твоего подопечного, Лола состроила рожицу. Да вы хотите сказать, что он прирожденный лузер? Но он дернул за ручку вашего автомата. И именно за ним законы. А если он надумает сделать какую-нибудь глупость, я отговорю его. Законы Лоралеи — ужасно гибкая штука, — улыбнулся Беском. Учитывая, для кого они писались, можно особо не удивляться, но мы еще не закончили. — Но а пока вы не закончили, обчистить моего клиента вам будет не так-то просто, — твердо сказала Лола. Она посмотрела на бокал, а затем спросила. «Зачем вы устанавливали такие ставки, если не хотите выдавать джекпот?» «Но если вы хотите знать правду, мы не думали, что выиграть может кто-нибудь, кроме Виктора Шутта», — признался Беском. «Мы установили несколько дорогих автоматов, чтобы отвадить маломальски смышленных игроков от идеи играть в них». «Зачем вы это сделали?» — в недоумении поставил бокал Лола. «Старый кряга посчитал наши выплаты слишком щедрыми», — угрюмо пробормотал Тулей. «Его стакан тоже опустил к этому времени». «Виктор Шут подумал, что сможет нас разорить, играя по системе. Но мы решили преподать ему горький урок жизни. Капитан Шутник одобрил наши действия». Но кто мог предположить, что шансы один на миллиард приведут к выигрышу в течение недели? Я счастлива, что именно мой человек выиграл эти чудовищные деньги, — заметила Лола. Запомните, я здесь ради того, чтобы казино выполнило свои обещания. Вы сказали, что нас ждет контрольный пакет акций. Если будет иначе, шум... «Поднимется вдоль Таира. да «Да-да, я вас слышал», — отмахнулся Сатули. «Мы будем играть максимально прозрачно, не волнуйтесь. Меня беспокоит только то, как бы наши джентльмены не наломали дров в своих переговорах». «Но джентльменское соглашение между этими двумя — это последнее, что нужно кому-либо из нас», — согласилась Лола. Но если Виктор Шут не занимает никакой должности в казино, почему вы волнуетесь из-за этого разговора? Он ничего не решает, вы ничего не потеряете, правильно? Одну маленькую вещь вам стоит уяснить насчет этого бизнеса. Беском откинулся на стуле и скрестил руки за головой. — Ты всегда что-то теряешь. И всегда есть кто-нибудь, кто готов все схватить и убежать, пользуясь вашей минутной слабостью. Таким образом, единственный способ выиграть это — перекрыть все лазейки. Поэтому я и беспокоюсь насчет старика и вашего мужчины. — Они непредсказуемы, — кивнула Лола. — Даже хуже, — уточнил Беском. Если, скажем, я не знаю, какие карты у моего соперника, я могу угадать. А вот этого вашего Эрни я отчасти знаю и уже обжегся, неверно его ценив». «Я знаю его намного больше, чем вы. А он все равно подкидывает мне иногда сюрпризы», — вздохнула Лола. «А что насчет Виктора Шутта?» «Не хочу даже думать о Викторе Шутте». Решительно притек Тули. Он налил себе еще сентянского виски. «Вот поэтому я буду еще один бокальчик. А как насчет вас, сестренка?» Первая хорошая идея за сегодня довольно кивнула Лола.